Режиссеры о системе обучения сценической речи. Слово на сцене прежде всего проблема режиссерской, каждый решает ее по-своему. Нет ни одного большого режиссера-созидателя, у которого не было бы своей речевой школы. Театральная практика, художественный жизненный опыт, мировоззрение, творческие цели формируют их взгляды на систему обучения и в том числе искусству речи. У Станиславского специальный раздел его учения посвящен речи на сцене. Немирович Данченко сам преподавал декламацию в филармоническом училище, и в его трудах есть замечания о речи актеров, об их голосах. Свой взгляд на искусство речи важен для каждого мастера — Литовстоногова, Эфроса, Ефремова и современного режиссера. Женовача, Серебренникова, Туминаса, Бутусова, Брусникиной своя концепция речи есть и у Богомолова, и у Коберева, и у Бородина у Реписарева. Мастера, как правило, не занимаются техникой речи. Но общая позиция состоит в том, что слово это сердцевина творчества и требует прежде всего творческого подхода. Меняется жизнь, меняется театр. И только вслед за этим меняется педагогика. И на наших глазах менялась главная школа речи на сцене, школа мастерства актера и, конечно, сценическая речь. Это предмет вспомогательный, хоть важнейший. Кстати, определившись по таким названием в советские времена, раньше в программах и планах дикция, постановка голоса, декламация, выразительное чтение. Может быть, теперь этот предмет... Надо называть иначе разговорная речь, а не речь сценическая. Именно здесь концентрируются проблемы, и тут споры, развивается система. Режиссеры, актеры, преподаватели мастерства и речи спорят и ищут ответов. Поиски результативной работы системы в меняющейся театральной реальности были бесконечны и велись в разных школах и городах страны. И в этих поисках, конечно, принимало участие большое театрально-педагогическое сообщество. Москва, Ленинград, Нижний Новгород, Свердловск, Минск, Казань. Огромную роль в становлении новой школы сыграл, конечно, Валерий Николаевич Галиндеев. Доктор искусствоведения, режиссер, педагог ученики которого так блестяще справляются с художественными и техническими задачами и в театре Додина, и везде, где им доводится работать. К 60-м годам в лучших наших институтах начала утверждаться школа речевого поведения, а не речевого произнесения. Школа, в которой только и может рождаться правильное слово «живая интонация» и хорошая речь, встроенная в живое общение. И это касается не только художественного слова. Возникла острая необходимость радикально изменить отношение к технике. И это тогда было очень трудно, потому что пути не были пройдены, и начинать надо было с простейших вещей. И школа начинала, по сути, с того, что основой высказывания будь то слог, фраза или речевой эпизод, стало взаимодействие, а не говорение. Техника как творчество. Текст не чтения, а диалог. Метод школы Станиславской и его последователей. Живой человек мыслит и действует в конкретных обстоятельствах и с определенными намерениями. И первое, и важнейшее для каждого – умение и желание понимать, зачем, ради чего. Язык и речь даны не только для того, чтобы говорить, но прежде всего, чтобы думать, понимать, осмысливать, делать выводы, предлагать решения, задавать жизни вопросы. И в этом смысле бесценна литература, проза, поэзия, драматургия. Однако самый опыт постижения смыслов Опыт и практика мастеров театра, отраженные в методах системы, в школе подготовки к профессии актера. Профессиональных задач много, и, пожалуй, главная из них ⁇ охватывающие пространство, здоровый, выносливый голос, хорошее нормативное речи произношение, уверенная, живая разговорность, чувство контакта, взаимопонимание в общении. Умение размышлять о событиях, понимать их смысл, способность логично и убедительно высказываться. Однако все эти качества существенны в повседневной действительности для людей разных профессий, и для детей, и для подростков. Сценическая речь, само понятие школы не для одной актерской профессии. Сегодня это понятие заполняется более объемным содержанием. И это очень важно. Возможности методов театра и театральной школы гораздо шире задач самого театра. Да почему об этом важно говорить и делиться опытом? Новые опыты театральной педагогики, принципиальные и содержательные, связаны с повседневной действительностью, с жизнью, с разговорной практикой сегодняшнего дня. Умение мыслить, понимание смыслов, свобода содержательности сообщения, владение собой, умение сосредоточиться, чувство стиля, методы оздоровления, постановки голоса, дыхания, дикции и произношения проверенной практикой и настолько результативны, что могут и должны быть широко использованы в педагогике общей. Они крайне необходимы, в общекультурном общественном пространстве и особенно в молодежной среде. Проза и стихи в театральной школе. В нашей повседневности, разговаривая, высказываясь, читая, общаясь, мы ведь постоянно имеем дело с текстами, специально написанными, чужими, но, главное, своими, сиюминутно возникающими, необходимыми, по сути дела, импровизированными. Прозаический текст больших писателей рожден жизнью людей, подсмотрен, подслушан, найден, обобщен со всей глубиной и точностью художника. Уже поэтому художественное слово, художественное чтение, лучше сказать, работа над литературным текстом, необходима и для будущих актеров, и для широкого круга людей. В свое время Немирович Данченко говорил, что актеру необходимо заниматься художественным словом, чтобы постигать стиль автора, понимать, что стоит за словами в литературном тексте. Однако спор о художественном слове шел в театре десятилетиями и продолжается иногда и по сей день. Нужно ли артисту драмы художественное чтение? Полезно ли оно будущему драматическому актеру, Чтение литературного текста вредно актеру, Мастера театра о художественном слове. Вячеслав Невинный. Бесполезно. Анатолий Ефрос: Когда я учился, было бесполезно. Георгий Товстаногов. Вредный уклон в художественную речь. Тех же взглядов придерживались Мариусыны Кнебель И Андрей Алексеевич Попов. Но и в новые времена художественное слово нередко вызывает протесты и нарекания. Константин Богомолов. Художественное слово — главный вред. Речь должна заниматься только дикцией и голосом. Ну, теперь, правда, такое мнение встречается реже. В более поздние времена точки зрения мастеров поменялось. Более чем полезно, предлагает Алексей Бородин. И с этим его мнением согласны почти все режиссеры. И Рожаков, и Райкин, и Михалков, и Серебренников, и Брусникины, и актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Николай Чадяйкин. Что же происходит, если возникают споры? Значит, литературный текст, по мнению некоторых, не нужен и вреден. Сама разница во взглядах заставляет вновь и вновь задуматься о мотивах спора. Судя по высказываниям мастеров, главный спор шел, и сейчас продолжается вокруг способов работы с литературным текстом и, прежде всего, с прозой. И здесь позиция очень определённа, особенно это интересно и важно. Художественное слово необходимо и полезно, но лишь в том случае, если метод обучения един с мастерством актера. Уже в анкетах прошлых лет мастера разделяют эти два понятия — сценическое чтение и сценический диалог. Михаил Глузский. «Полезно, но не чтением, а речевым действием». Товстоногов. «Здесь мешает лицо автора». Евгений Лебедев. "Художественное слово полезно, если процесс работы над словом такой же, как над ролью». Арнольд ленинш если это делается методом единого с мастерством. Петр Монастырский, да если понимать, что это другое искусство. заводский если она, деятельность педагога, квалифицирована, полезная, если она ведется на творческом уровне и преследует цели воспитания мастерства действия словом. Итак, еще тогда, в последний третий XX века, мастера считали, что художественное слово необходимо и полезно будущим актерам, только если процесс работы над словом такой же, как над ролью. Возможно, корень противоречия был в принципиально разных методах работы с текстом у мастеров и речевиков, посвятивших жизнь любимому делу и шире в наступавшем тогда времени другого театра. Очевидно, что еще в давние 50-е годы жила и действовала идея чтения, заложенная когда-то в выразительном чтении, а не в сценическом диалоге. Проблема не в разнице между прозой и драматургией. Главное противоречие в том, как преподавать художественное слово. То есть речь идет о конфликте методов И первые высказывания об этом появились еще у Станиславского.